Глава девятая Дни бежали, очень похожи один на другой, и постепенно я привыкла к укладу монастыря. Напуганная попыткой самоубийства настоящий Клэр и моими обмороками, настоятельница пока не пыталась меня больше тиранить. Очевидно, для нее было достаточно важно оставить Клэр в живых. Так что больше меня не посылали на огород, а скотный двор я видела только несколько раз мельком, когда бегала в туалет. И надо сказать, что монашкам, которые ухаживали за живностью, приходилось весьма нелегко. Меня же так и оставили при швейной мастерской». Первые дни десять со мной еще ночевала Лаура. Кормили меня все еще отдельно, и я щедро делилась с приятельницей едой. Очевидно, чтобы не возбуждать зависть сестер, еду мне так и носили в комнату келью. Лауру же довольно быстро вернули в общую трапезную, но по возвращении оттуда она всегда получала часть моей каши, хлеб с маслом, сыр или вареные яйца, смотря что мне давали на завтрак и ужин. Будили ее намного раньше, и трижды в день Лаура ходила на молитвы. Меня же, как ни странно, пока не обременяли. Через 10 дней это везение окончилось. Лауру отправили на огород, а ко мне в келью вернулась сестра Брона. Женщина она была добрая, терпеливая и независтливая, Так что для меня лично чего-то плохого не произошло. Мне только было жаль приятельницу, которая сейчас надрывается на солнцепеке. Теперь меня тоже будили рано. В рассветных сумерках мы шли на молитву вместе с сестрой Броной. И там я уже привычно, подвернув подол длинного платья, чтобы не стоять коленями на голом камне, зазубривала про себя молитвы, понимая, что здесь они понадобятся. Потом сестры шли в трапезную, а я в комнату, где получала добротный завтрак. Затем отправлялась в швейную мастерскую, где и работала весь день, прерываясь только на обеденную молитву. В основном швеи были пожилыми. Думаю, их выбирали из тех, кто сохранил до своих годов хорошее зрение. Но работать на тяжелых участках уже не мог. В мастерской шили шесть женщин вместе с сестрой ранее. Я была седьмая. Не все из них были добродушно настроены ко мне. Как ни странно, даже это чужое злорадство приносило свою пользу. Задеть меня как-то физически две самые язвительных старухи не осмеливались. Зато из их разговоров, которым они предавались с явно видимым удовольствием, я подчерпнула достаточно много. Первые сведения о мире, которые дала мне Лаура, сейчас активно пополнялись благодаря их зависти и раздражению. Я старалась по возможности не ввязываться в беседы с сестрой Гризельдой и сестрой Хельмой, но они говорили достаточно громко для того, чтобы слышала не только я, но и все остальные швеи. «Я вот, сестра Гризелда, иногда думаю, которые Господа не почитают и не боятся, непременно в жизни в большую беду попадают». И не говорите, сестра Хельма, взять вот хоть барона нашего. Эки по молодости орел был, и воин не из худых, и с войны восемь телег добра привез, а все одно родители не почитал, в храм божий лепту худую отдал, вот Господь его и покарал. Ежели бы он батюшку своего покойного барона не ослушался, доженился да на ком велено, глядишь, и обошла бы его кара Господня. И вот во всем я с вами, сестра моя, согласна. Это он своей непокорностью гнев Божий навлек на себя. А только я вам так скажу, за грехи отцов завсегда деточки отвечают. Видать, потому сынку его Господь детишкой не дает. Через испытания жестокие люди к Господу обращаются сестра, чтобы старому барону часть земель на храм не пожертвовать. Все равно землю в разорение приходит, а толку нет никакого. Как он закоснел в обиде на Господа и даже в праздники великий в храм не ходит, так Господь и Расканье его не видит, а покаялся бы, да имуществом поделился, глядишь, и пришло бы в дом его благополучие. «Хватит вам, зыки! вмешивалась сестра ранее, и наступала тишина. Небольшая пауза, следовавшая за подобной беседой, как правило, не длилась долго. Спустя некоторое время одна из сестер непременно начинала снова. «Как вы думаете, сестра Хельма, когда новая кровь в семью вольется, простит Господь грешника?» Вопрос она задавала своей собеседнице, но в это время обе косились на меня, пытаясь понять, насколько мне тяжело и страшно слушать эти ужастики. Я шила, не поднимая глаз и не показывая, что понимаю, о ком они говорят. Просто делала вид, что никак ко мне эти беседы не относятся. Я боялась ссоры, боялась, что невольно выдам себя, что в разговоре поймут, я чужачка. Кажется, такое мое поведение раздражало их еще сильнее. Ежели бы невестка им досталась богобоязненная и почтительная, может, и смягчилась бы баронесса и в сердце свое ее приняла». А если от свекрови нет любви и ласки, то о каком покое в дому говорить можно? Сама-то ведь баронесса хотела сыну-невестку из баронского рода. «Хватит вам уже!» — вмешалась в беседу еще одна пожилая сестра Вилга. «Какой баронский дом свою дочку в такое место пошлет?» «Диво уже, что невестку из дворянского рода засватали! А то ведь пришлось бы баронету на простой горожанке жениться!» «Ты, сестра Вилга, не забывай, баронесса и сама из горожанок простых, а только она во всей семье и верховодит, и мужем управляет, и сын ее ослушаться не смеет, а во всем ее сторону держит». «Ну так чем невестка виновата, что бароны за господина Рудольфа дочек своих не отдают? Почему же баронесса на нее гневаться изволят?» С некоторой ехицей спрашивала сестра Вилга. «А то не нашего ума дело, Вилга! Каждый свою судьбу должен сам вынести и все испытания Господне пройти!» С не меньшим ехидством в голосе отвечала собеседница. «Вот и это! В скорости замуж выйдет! Все и узнаем!» Этот бубнёж в мастерской стоял целыми днями, за исключением тех моментов, когда проверить работу заходила сестра Марсия. Она некоторое время ходила и проверяла, кто сколько успел сделать, ровно ли кладут швы, не стараются ли схалтурить. В это время в мастерской стояла благостная тишина, прерываемая только легким покашливанием слегка простывшей сестры Грати. Эта тишина сохранялась еще минут 15-20 после ухода старшей сестры, а потом или Гризельда, или Хельма снова начинали кидать мерзкие намеки. Меня спасало то, что сестра Брона спала достаточно крепко. Как бы я ни уставала, но уснуть сразу не могла почти никогда. Меня пугали мысли о том, в какую мерзкую семью я могу попасть. В то же время я понимала, вряд ли выживу в этом мире, если сбегу. Я часто плакала, осознавая свою беспомощность, и почти всегда засыпала в слезах. А ночью мне снилось, как будто я тону в болоте, и грязная буро-желтая жижа, пахнущая тиной и горечью, уже подбирается к подбородку. Тело сильно сдавлено, руки и ноги мои плотно спеленуты болотными травами. И все попытки вырваться только делают хуже.